Время действия. Понедельник. Вечер. Место действия. Школа Керин. Класс дополнительных занятий. Записался на дополнительные занятия под названием «Стилистика и искусство визажа». В перечне курса заявлено изучение вопросов создания образа артиста с помощью косметики и одежды. Поколебавшись, поскольку вопросы совершенно не из круга моих прежних интересов, Я все же решил посетить сей курс, хотя бы для общего ознакомления. Во-первых, как ни крути, Юнми – девушка. Ее одевать нужно соответствующее, а я сомневаюсь в своих способностях в этом вопросе. Как нужно правильно подбирать вещи, чтобы они друг другу подходили, я это не до конца понимаю. Не, теория-то понятна, а вот практика – дьявол, как известно, скрывается в мелочах. Надеюсь, что хотя бы научат понимать, что из надетого на себя тебе идёт, а что нет. А то порой смотришь, в чём люди на сцену выходят. Натурально отторопь берёт. Думаешь, у них что, в гримёрках все зеркала покрали, что ли? Себя они вообще видели-то? Да и так всегда было интересно, как из пары тряпок девчонки умудряются соорудить нечто. Не все, конечно, некоторые, но всё равно. Я так не умею. Поэтому интересно, как это у них получается. А во-вторых, как ни крути, а мимо косметики мне не пройти. На сцене по-любому краситься придется. Тоже надеюсь на то, что хотя бы расскажут, как оно нужно. А если научат разбираться со всеми этими мазюлками, вообще супер будет. Вот сижу на первом занятии, внимаю, мотаю на ус, как говорится. «Вполне возможно, что вопрос самостоятельного владения искусством макияжа не является остро стоящим для начинающих артистов», рассказывает лектор, молодо выглядящая женщина, не пойми каких лет. «Особенно для мужчин. Да, в зале достаточно много парней». «Предполагается, — говорит лектор, — что у всякого артиста будут свои личные стилист и визажист, которые возьмут на себя все заботы по созданию его образа. Однако, как показывает практика, это справедливо для уже известных личностей с высокой популярностью, и поэтому имеющих достаточно средств для оплаты работы таких специалистов. Для тех же, кто только начинает свой путь к вершинам славы, как правило, такое недоступно, и зачастую им приходится пользоваться меньшим. Но даже если вы заключите договор с крупной компанией, которая вас обеспечит всем, чем нужно, Все равно, знание основ и владение базовыми навыками макияжа может не раз вас выручить в неожиданных ситуациях, которыми полна концертная деятельность. У красоты есть свои правила, и умение ими пользоваться дарит большое число преимуществ перед конкурентами. Точно! Красота – страшная сила. Визажист – профессия, где к лицу человека относятся как к чистому холсту, Сейчас я вам расскажу, какие бывают типы холстов, а вернее, какие основные типы человеческих лиц выделяются в профессии как основа для построения образа. Итак, первый тип лица, выделяемый в модельном и шоу-бизнесе, называется он детское лицо или baby face на английском. У девушек с таким типом лица, как правило, большие выразительные глаза, надутые губы и немного припухлые щеки. Их лица напоминают лица детей. Такие милые кукольные личики. Большие щечки, смешинки в глазах, аккуратный нос. Такие девушки всегда выглядят на 15-16 лет. И возраст тут ни при чем. Детское лицо со временем не проходит, поэтому это и есть определенный типаж. В качестве примера посмотрите на модель с лицом Babyface. Лектор берет пульт, нажимает на нем кнопку и на большом экране над сценой появляется изображение девушки. Разглядываю ее глаза, губы и щеки и прихожу к выводу, что в Корее, пожалуй, 80% актрис обладают бэби-фейсом, остальные 20% стремятся к нему. «Следующий выделяемый в индустрии типаж, — говорит женщина-лектор, дав всем полюбоваться на картинку, — это... Сильное лицо или Strong Face. Обладательницы такого лица отличаются пронзительным взглядом, обычно узким разрезом глаз, острыми скулами и очень выразительными чертами лица. Этот типаж также характеризуется крайне заметной худобой и высоким ростом его владелицы. Как правило, таких моделей берут для показов на подиумах и снимают в фэшн-сторе для журналов. Этот типаж больше всего востребован для высокой моды пример лектор показывает нам новое изображение. На картинке в этот раз не кореянка. Похоже, кореянок с таким фейсом и нет, думаю я, глядя на острые скулы и диковатый взгляд у девушки на экране. Совсем не корейская красота. Следующее у нас – это коммерческое лицо. Слово «коммерция» говорит само за себя. Это реклама и заработок денег. Такие лица удивительно красивые, как в моделлинге так и в жизни. Именно коммерческие лица мы чаще всего видим на рекламе духов, белья, косметики. Они в большинстве своем становятся лицами брендов. Такое лицо должно быть идеальным, точенным, излучать красоту и обаяние. Задача этих лиц – обратить внимание на себя, а следовательно и на продукт, который они рекламируют. Смотрим. Смотрю. Ну, понятно в общем. Красивое лицо, оно и в Африке красивое лицо. Однако коммерческие лица, хоть и необычайно красивы, но все же достаточно однотипные. В последнее время модельными агентствами все чаще предпочтения даются лицам с типажом, называемым «стрэндж лук», или в переводе «странная внешность». Большинство агентов сегодня гоняется именно за ними. Звучит парадоксально. Но такие модели могут и не быть красивыми в привычном понимании этого слова. Но в них есть что-то захватывающее. Например, необычная форма губ или глаз. Или какая-то часть лица может быть слишком выразительная. Проще говоря, такие лица странны. И их успех состоит именно в их неповторимости. Например, эта модель, которую вы сейчас видите на экране, прославилась благодаря необычной форме своих губ. Если вы не являетесь обладателем лица какого-либо из типажей, о которых я уже рассказала, не огорчайтесь и присмотритесь к себе внимательнее. Вполне возможно, что вы владеете особенным лицом, неповторимость которого будет достаточно подчеркнуть несколькими штрихами косметики, и двери крупнейших модельных агентств окажутся открытыми для вас. Следующий тип лица, пользующийся стабильной популярностью на рынке, это классическое лицо. Таких моделей еще называют «моль» от слова «мольберт». Это холст, глина, в буквальном смысле, из которой можно слепить все, что угодно. Эти лица легко перевоплотить в любой из типажей макияжем, прической и одеждой. Да, скорее всего, созданный типаж не будет пользоваться бешеным успехом, но позволит его владельцу стабильно работать и зарабатывать деньги. Также в последнее время на рынке появился набирающий популярность типаж под названием андрогин, сочетающий в себе мужские и женские черты. Но это не лицо, а именно образ, включающий в себя фигуру, походку и поведение модели. Ну да, и то и то есть, соглашаюсь я, рассматривая новый слайд, предложенный для ознакомления преподавателем, которая продолжает давать дальше нам свой материал. Это достаточно недавно появившееся направление, но, повторяюсь, уверенно набирающая популярность. Всем вам, новичкам, следует внимательно следить за всеми появляющимися новинками в мире моды, поскольку на рынке лиц конкуренция очень велика, а новые, не захваченные еще никем направления, дают возможность быстро найти себе в них место, а значит и реальный шанс присоединиться к когорте высокооплачиваемых звезд. А теперь перейдем к практическим занятиям. Возьмите стоящие на ваших столах зеркала и попробуйте самостоятельно определить, к какому типу относится ваше лицо. Затем мы обсудим результат вашей работы с каждым индивидуально. Обращаю ваше внимание на то, что в мире есть очень немного людей, обладающих ярко выраженным типажом. Человеческое лицо обычно является некоторой смесью. Поэтому, выполняя задание, Вы должны указать как минимум два типа, которые присутствуют в вашем лице. Приступайте. Такс. С энтузиазмом хватаюсь я за небольшое круглое зеркало на подставке, стоящее на моем столе, и заглядываю в него. А ну-ка, применим только что полученные знания. Кто там у нас? Выходи.